Как обычно, в комнату для совещания, где предстояло встретиться с Ричардом, топ-менеджером и шестеркой других руководителей подразделений, пришел я первым. Данное помещение располагалось не в отремонтированной части здания, где велась большая часть дел компании, а там, где еще сохранялся с времен до Великой Депрессии стиль 1920-х годов. Я так и не понял, под какие нужды оно отводилось прежде, такое непомерно просторное, располагающее к лоску костюмов и громким бизнес-переговорам. Ряды витиеватых бра через равные промежутки торчащих из текстур выцветших и замусловато узорчатых обоев, отслоившихся кое-где от стены, изо всех сил пытались полностью осветить комнату. Едва можно было разглядеть осыпавшуюся липнину, втиснутую между верхними краями стен и затененным потолком. Стол, за которым я и остальные собрались, казалось, был телепортирован из какого-нибудь банкетного зала прошлого века. Огромные кожаные кресла, в которых мы взаправду казались гномами, с годами стали скрипучими, как старые половицы. В таких не поерзать, даже без опаски привлечь к себе внимание. Вдоль одной стены был ряд больших окон, с балдахинами, но без занавесок. Мне нравилось смотреть в эти окна. Можно было увидеть реку и красивый вид на другие старые офисные здания». Однако как раз в то утро густой весенний туман держался достаточно долго, чтобы скрыть извивы реки и превратить остальные здания в центре города в призраки самих себя. Видны были только самые близкие, отбрасывающие в туман огни, напоминающие странные башни маяков. Я был благодарен дряхлеющим памятникам города за то, что представляли мне, конечно, не в первый раз, успокаивающую перспективу, которую может дать только образ вырождения и упадка. Вскоре, однако, прибыли остальные, заняли свои места и опустили свои огромные кружки с кофе и бутылочки с водой на всю исцарапанную поверхность стола. Я никогда не переставал удивляться, как во время этих встреч, всегда длившихся менее часа, потребляли они такое невероятное количество кофе, воды, фруктовых соков и прочего, что до меня то перед каждым еженедельным собранием я старался помногу не пить, чтобы лишний раз не отвлекаться от работы, выбегая из конференц-зала в поисках туалета. Тем не менее, ни у кого из остальных, как бы тщательно я не искал явные признаки стресса, не было ни малейшей проблемы в этой области». Менее всех, казалось, страдал Ричард от подобных телесных домогательств, потому что каждый раз он появлялся не только с самой большой кофейной кружкой, но также и с огромным термосом, из которого он, по крайней мере, дважды наполнял свою большую бочкообразную емкость, на которой красовался логотип компании. Просто наблюдать за тем, как эти люди глоток за глотком уговаривают различные жидкости, было все равно, что смотреть на ряд писсуаров, Как-то раз я даже заподозрил, что эти люди втайне носят подгузники и свободно справляют нужду за разговорами о бюджетах и зарплатах, скорости выхода на рынок и аутсорсинге. Не поймите превратно. Все эти раздумья говорят лишь о том, что мои товарищи по бизнесу и наш босс Ричард представлялись для меня загадкой во всех смыслах. Мне они казались фантастическими существами, более чем достойными сказочного определения «семь гномов», хотя происхождение прозвища было более очевидным и банальным. И это вовсе не означало, подчеркнул, что между Чехуном, Ворчуном, Соней и прочими славными трудолюбивыми ребятами, вкалывающими на алмазной шахте, и теми семью людьми, что собрались со мной за одним столом, было хоть что-то общее. Мои коллеги-надзиратели, с ними и Ричард, не входили ни в число приятных, ни в число трудолюбивых людей». Однако, я от них не шучу, их звали бари Гарри, Перри, Мэри, Кэрри, Шерри и, конечно же, Ричард, которого, как я слышал, называли «умник». Происхождение прозвища служило предметом горячих пересудов, поводом для кулуарных анекдотов, но уж точно не роднило Рика с «умником» из сказки о Белоснежке. В какой-то момент Ричард наигранно откашлялся, раздражающим звуком призывая собрание к порядку. Гномовье болтовня стихло, Все взгляды обратились к главе стола, к единственному из нас, чье кресло не казалось непропорциональным телу. Но вся соль в том, что по части комплекции Ричард мог заткнуть за пояс любого завсегдатая магазинов одежды для крупнотелых. Он не был тучен, напротив, подтянут, ладно скроен, спортивен даже, эдкий вышедший в тираж бейсболист или игрок в американский футбол, до средних лет сохранивший хорошую физическую форму. Глядя на него, с легкостью можно было представить стенд с золочеными кубками, маячий за широкими плечами. «Ну что ж, начнем», — пророкотал Ричард, человек-гора, уставившийся на лежащий на столе лист бумаги с повесткой созыва. «Итак, начнем с тебя, домино, о новой продукции». «Для протокола. Меня зовут не домино, а доминио, с двумя «и». Для более дотошного протокола я уже не раз поправлял Ричарда как публично, так и в частном порядке относительно правильного звучания моей фамилии. Я так и не смог выяснить, в чем причина его упорства. То ли ему настолько нет до меня дела, то ли Ричард просто не дурак поиздеваться. Его озорное коверканье моего имени всегда пробивало окружающих на смешки, и он не мог это не подмечать. Словно играя в покер, я поспешно раздал коллегам конспект своего проекта на двух листах. Вышимку из гораздо более объемного документа. Я набрал его с широкими полями и крупным шрифтом, чтобы аппарат руководителей среднего звена смог все быстро переварить. Пока они читали, переходя почти одновременно с первой страницы на вторую, я старался не смотреть на них. Когда Ричард закончил знакомство, Он отложил документ и уставился на него, как на миску с хлопьями, в которой, как ему показалось, он заметил что-то несъедобное. Или как на русло реки, в мелководье которой, сквозь прозрачные воды, виден блестящий самородок. «Прости, Фрэнк», — сказал он, — «но не уверен, что правильно ухватил суть». Я выпрямился, насколько мог, в своем гигантском кресле. На последней встрече ты сказал, что отдел по разработке новой продукции кинул клич, что бывает довольно-таки редко, и им теперь можно предлагать свои идеи. Но ну вот ей предложил идею для нового продукта или даже для целой линейки новых продуктов. Это я ухватил, спасибо. Просто, как мне кажется, все это как-то далековато от того, чем мы обычно занимаемся. «Отчасти так и есть, вернее, так может показаться на первый взгляд. Понимаю, что определенные сомнения могут возникнуть. Вот почему я и решил поднять этот вопрос на встрече. Я бы счел ценными любые отклики, которые могут быть у кого-либо, прежде чем провести полновесную презентацию продукта». «То есть это даже не весь материал?» — уточнил Ричард. «Да, кое-что еще припасено», — сказал я. «Ну и ну, интересно. Как ты только время нашел». Все остальные разгребали завалы в этом месяце, причем такие, что не ровен час всю контору засыплет. «Проект сделан в свободное от работы время, если тебе это заботит», — парировал я. «Моя единственная забота», — ответил Ричард, медленно оглядывая всех остальных членов руководства за столом. «Я бы даже сказал, моя главная забота». Так вот, главная моя забота заключается в том, что идея нового продукта, которую ты предлагаешь, Не особо бьется с тем, чем мы здесь все занимаемся. Не пойми превратно. Меня вполне устраивает смелость, новаторство и все такое, но это, черт возьми, что это такое вообще? А что там невыполнимого?» Кинулся я на защиту детища. «У нас есть рабочие, есть ноу-хау и производственные линии. Осталось только запустить процесс». «Ты прав», — признал Ричард. «Но что-то я сомневаюсь. У кого-нибудь еще есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Это не наш масштаб», — сказал Перри. «Определенно не наш», — поддохнул Гарри. «Не уверена, что у нас есть персонал, необходимый для того, чтобы взяться за что-то подобное», — резюмировала Мэри. «У меня все меньше людей берутся за новые проекты», — посетовала Кэри. «Согласно моим расчетам», — начал Барри, мгновенно растеряв все внимание нашей ограниченной аудитории, «в какой-то момент в своем наполовину состоящем из жаргона монологии «бизнес-аналитика» Он употребил термин «информационные вампиры», который, сдается мне, был неологизмом его собственного изобретения. В конечном счете, конечно, он встал на сторону Ричарда, придя к выводу, что моя идея, в которую, как объяснил Барри, были встроены по крайней мере два, возможно, два с половиной аспекта, не рассчитана на рычаги воздействия и, увы, не является ориентированной на клиента». По обыкновению Шерри не знала, что добавить к перечню критических замечаний, высказанных остальными, но, по крайней мере, она придумала фразу «сделай это быстрее», «сделай это лучше», «дешевле», что в данном случае могло означать отсутствие близости между моим предложением и этим трехглавым идеалом. К этому моменту я уже корчился в скрипучих недрах своего кресла, тряс головой в легком приступе ужаса и формировал в уме словечки, которые отказывались складываться в связанные предложения. Затем, на короткое мгновение, словечки застыли, будто бетоном залиты и посыпались из меня каменной крошкой. «Вообще-то наша компания производит только то, что уже и так производила ранее. Другими словами, перевыпускает раз за разом продукты 20-летней давности». «Это называется стабильность, Фрэнк. Благодаря такому подходу у нас хорошая рентабельность. Вот уже много лет». «И что, так будет всегда?» «Послушай», — сказал Ричард. Мне нравятся все эти новые идеи, мозговые штурмы. Я открыт для любых инициатив. Но сейчас, рассказывая о своем проекте мне и всем нам, ты будто о каком-то благословении просишь. Дела так просто не делаются. Понимаешь ведь? Как насчет того, чтобы не рваться с мест в карьер? Дай нам всем немного времени, чтобы все обдумать. Мы непременно вернемся к вопросу позже. Что скажешь? «Добро», — сказал я, уверенный, что никто ни к чему возвращаться не будет. «Прекрасно!» — Ричард расцвел. «А теперь к следующему пункту повестки дня!» И до конца встречи я старался не выдавать своих внутренних терзаний. Более того, я изо всех сил старался отвлечься от навязчивой мысли о том, что на мне схлопнулся капкан. Что бы я ни предложил коллеге теперь, это будет отвергнуто. Любой проект, который я подготовлю и положу на этот стол, зачахнет, как растение в горшке, которое не поливали слишком долго». За окнами старинного конференц-зала туман медленно рассеивался, снова открывая обзор на реку и городской пейзаж, где мой разум блуждал среди сцен умиротворяющего упадка.